красивой, рослый и стройный. Она пользовалась доходом в 10.000 дукатов и не имела детей. Мне не приходилось встречать более серьёзной и менее болтливой синьоры, что не мешало ей проплыть остроумнейшей женщины. Возможно, что этой репутацией она была больше обязана наплыву знатных персон и сочинителей, ежедневно её посещавших, чем своим личным достоинствам. Не дерусь судить об этом. Скажу только, что имя её было символом высокого ума, а дома её называли в городе литературным салоном в полном смысле этого слова. Действительно, у неё ежедневно читали сто драматические поэмы, ту другие стихотворения, но допускались только серьёзные вещи. К комическим же произведениям относились с презрением. Самые лучшие комедии Самые остроумные и весёлые романы почитались никчёмными сочинениями, не заслуживающими никакой похвалы, тогда как какой-нибудь слабое, но серьёзное стихотворение, ода, эклога, сонет, рассматривались как величайшее достижение человеческого разума. Нередко случалось, что публика не сходилась во мнениях в салонах, и порой невежливо свистала те пьесы, которые имели там успех. Я был чем-то вроде аудиент-мейстера, то есть на моей обязанности лежало приготовлять к приему гостей апартаменты моей госпожи, расставлять стулья для мужчин и мягкие табуреты для дам, после чего я должен был дежурить у дверей залы, провожать прибывших и докладывать о них. В первый день, когда я впускал посетителей, пажен-мейстер, случайно находившись со мной в прихожей, принеся мне описывать их самым забавным образом. Его звали Андрес Молина. Он был от природы невозмутимо насмешлив и притом не лишён остроумия. Первым прибыл епископ. Я доложил о нём. И как только он прошёл в покои, Молина сказал мне: "У этого прелата довольно курьёзный характер. Он пользуется некоторым влиянием при дворе, но хочет убедить всех, что он большой силе, всем и всякому он предлагает свои услуги, но никому их не оказывает. Однажды он встретил в приёмной короля, кавалера, который ему поклонился. Он останавливает его, осыпает любезностями и, пожимая ему руку, говорит: "Я всепокорный слуга вашей милости, пожалуйста, испытайте меня. Я не могу спокойно умереть, пока не найду случая оказать вам услугу". Кавалер поблагодарил его с величайшей признательностью, а когда они расстались, Фрилат спросил кого-то из своей свиты. «Этот человек мне как будто знаком. Я сопрепоминаю, что где-то его видел». Вслед за епископом явился сын одного гранда. Я проводил его в покое своей госпожи, после чего Молина сказал мне. «Этот сеньор тоже большой чудак. Представьте себе, он... Он нередко заезжает в какой-нибудь дом, чтобы поговорить с хозяином о важном деле. И выходит оттуда, даже забыв упомянуть о цели своего визита. А вот Донья Анхела де Пенафьель и Донья Маргарита де Монтальван, добавил Молина за виде двух прибывших сеньор, эти две дамы совершенно не похожи друг на друга. Донья Маргарита мнит себя философом. Она не спасует даже перед умнейшими саламанскими профессорами, и все их резоны не в силах ее урезонить. Что касается Донья Анхелы, то она не корчит из себя ученой, хотя она весьма развитая особа. Ее рассуждения всегда обоснованы, мысли тонкие, а выражения деликатны, благородны и естественны. «Последний описанный вами характер очень приятен», — сказал я Мулини. Но первый, кажется мне, мало подходит к слабому полу. Со действительно не слишком